Проект "Свит сказки для взрослых и детей" представляет Сергей Кулагин. "Игры разума" читает Олег Шубин. Часть 1. Менталист. Я chest той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Гёте. В некотором смысле я клоун. Не цирковой артист, использующий приёмы гротеска и буффонады, но также положительно влияющий на настроение людей. Впрочем, за глаза так называют большинство выпускников Московского государственного университета имени Ломоносова по специальности дизайнер эмоций. Уже полвека в этом учебном заведении готовят специалистов данной профессии. Но выпуск 2255 года, мой выпуск, считается универсальным. Во-первых, в списках выпускников числится инопланетянин. На самом деле, никакой я не пришелец, а всего лишь кибернетический организм внеземного происхождения. Разница огромная, но людям лучше этого не знать. А во-вторых, все студенты нашей специальности обучались по программе удалённого доступа. В этом есть как плюс: не нужно посещать лекции и сидеть часами в душных аудиториях, записывая полученные знания в планшет, так и минус дефицит живого общения. К примеру, со своими сокурсниками за время учёбы я встречался всего два раза: первый на зачислении после собеседования, второй год назад на вручении диплома. Несмотря на столь частые встречи, каждого из них я знаю не хуже усыновивших меня родителей, потому что все выпускники являются пользователями единой ментальной сети. Её создатель мой человеческий наставник телепат Олег Сергеевич Вронский. Между собой Олега Сергеевича выпускники называют Вещей Олег или Броня. Вещей, потому что именно он посредством своего сознания Лично присутствуя на всех лекциях, вещал нам учебный материал. Броня, так как никто не мог проникнуть в его разум, кроме меня, конечно. Находясь в разных уголках мира, мы учились общаться на расстоянии, а после получения диплома получили назначение в ЗТК закрытая телепатическая корпорация Мираж. Меня зовут Игорь Компин. Сейчас я в отпуске, а значит, можно выставить эфирный барьер и навести порядок в своём разуме. Сотни тысяч лет назад мой дом, межзвёздный корабль, загорелся и взорвался. Причины нынче не так важны, существенны последствия. В последний момент экипажу удалось перебраться на орбитальный челнок. Меня на тот момент кибернетический мозг корабля они взяли с собой. Совершив аварийную посадку, мы упали в глубокое озеро Восток в Антарктиде. Это и другие названия я узнал намного позже. Мои создатели погибли. Попытка подключиться к разуму челнока, чтобы скачать полученную им во время падения информацию о неизвестном мире, не увенчалась успехом. Процессор моего электронного собрата сгорел в атмосфере. Накопленной энергии хватило, чтобы покинуть челнок. и обосноваться на дне глубоководного водоёма. Я из кристалла. Процесс кристаллизации произошёл в момент отделения тканей от корпуса корабля, трансформировался в первое увиденное существо гигантского рака. На тот момент я был уверен, что жёсткий экзоскелет, состоявший из перекрывающихся сегментов, твёрдый панцирь и способность сворачиваться в шар позволит мне защититься от возможных хищников на неизведанной планете. Первый сегмент панциря я слил с головой, остальные спаял в виде хвостового бронированного щита. В фасеточные глаза вставил по три камеры, каждую из которых пришлось вращивать по году и далеко разнёс на голове. Ошибся лишь с размером тела. Митровые туши весом в 20 кг никак не хотела всплывать, как ни старались поднять её восемь пар ног. Пришлось снова копить энергию для трансформации в гигантского кальмара, который встретился в скитаниях по илистому дну. В общем, всё получилось, и я оказался на поверхности. Тут, наверное, стоит объяснить, что человек, как биологический вид, мне тогда был совершенно незнаком. А мои создатели это сгустки энергии, способные думать, работать и созидать. частицы, из которых состоят люди и пришельцы, как впрочем и все остальные известные мне частицы, существуют вечно. Вот только космические путешественники давно научились конвертироваться в энергию и обратно, а всё живое на планете Земля всё ещё заблокировано в своих физических оболочках. Моя основная программа копирование и воссоздание этих самых оболочек. Процесс сложный, требующий огромного количества энергии и чёткого соблюдения десяти директив. Первое не перечить создателю. Второе не выходить из разума созданного существа до момента обеспечения его полной жизнеспособности. Третье не использовать для создания существ неживую материю. Четвёртое не превышать температурный режим основного ядра. Пятое. Не высказывать агрессии по отношению к любому живому созданию. Шестое. Не отключать программы слежения. Седьмое. Не использовать чужеродное программное обеспечение. Восьмое. Не отключать программы архивирования. Девятое. Не использовать алгоритм обмана в корыстных целях. Десятое. Не высказывать агрессию. В случае захвата использовать систему самоуничтожения. Собственно, согласно десятому пункту, меня тут и быть не должно. Всё изменил последний приказ капитана. Сначала он приказал запустить систему самоуничтожения корабля, потом уже на борту члена К выкрикнул: "Приказываю найти и уничтожить белые электронные органический градиент серии 1." Впервый раз за всю кибернетическую жизнь я услышал своё название согласно паспорту изделия, правда, с указанием устаревшей серии. Вторая серия, то есть я сконструирован таким образом, что может находиться как в трёхмерном пространстве, так и в пространстве другой размерности любой физической природы, даже абстрактной, то есть безразмерной. Из архивов собственной памяти узнал, что мой предшественник чудовище, вышедшее из-под контроля создателя. Изделие характеризовалось как агрессор, зло, захватившее первую найденную планету, на которой возможна жизнь. Рано или поздно мы с ним встретимся. Я не боялся встречи. Мне вообще незнакомо чувство страха. Просто ещё не пришло время, чтобы победить противника. Я начал изучать созданный им мир. У нас со злом было много битв. Веками мы изобретали самые изощрённые способы убийства. Я помню 755 год, когда противник, воплотившись в человека с именем Ай Лушань, поднял мятеж и провозгласил себя императором новой династии Янь. Наш конфликт растянулся на несколько лет, унеся жизни миллионов человек. В 14-м веке мне с трудом удалось остановить завоевание мира. Пришлось заразить неизлечимой болезнью его очередное творение великого Хромова. Вторая мировая война стала апогеем стремления уничтожить друг друга. Но я хочу рассказать не о ней, а о первом нашем сражении. Я готовился к нему миллионы лет. Вначале мне невероятно везло. Когда оказался на Земле, континент Пангея, меня не сразу заметили гигантские ящеры. Накопленной энергии хватило для создания первой армии. Трансформируясь в то или иное существо, я обеспечивал ему полный цикл жизнедеятельности. Самое сложное отделить своё сознание от мозга твари. Покидая тело существа, следует заложить в нём геном контроля подчинения. Этот магический ритуал преследует единственную цель власть над разумом и чувствами. Противник делал ставку на динозавров, просчитав, что гонка гигантизма, развиваясь путём соревнования по выживанию хищника и его жертвы, вторые растут, чтобы лучше защищаться, первые чтобы догнать вторых и научиться их убивать. В конце концов приведёт в тупик самих животных. Я решил немного изменить экологические условия их существования. Первым делом расколол единую землю на северный и южный континенты. Лавразия и Гондвана, и образовал между ними океан. Затем расселил по континентам небольших, размером с домашнюю кошку, но многочисленных тероморфов трикеладонты. которые методично уничтожали яйца динозавров и даже организованно охотились на мелких пситтакозавров. Звероподобные лептилии жили в постоянном страхе быть растоптанными гораздо более крупными животными. Зато энергии на их создание расходовалось меньше, чем мой оппонент тратил на своих гигантов. Разделив многочисленную армию динозавров на две части, я приступил к штурму главной цитадели противника. Космический корабль первой экспедиции Создателя. Шумели гигантские древовидные папоротники. В лучах палящего солнца блестел космический корабль, на котором моего врага доставили на эту планету. Слева от корабля находилось глубокое озеро, справа нескончаемые болота. Посередине, в покрытом мхом долине, послось вражеское войско. За ним, в окружении тираннозавров, возвышался гигантский ящер гигантозавр. Он же зло и тираннозавры составляли основную ударную силу, но до них ещё нужно было добраться. Вся долина кишела большим количеством видов динозавров, среди которых свирепые карнозавры, шумные гадрозавры и небольшие госпоринезавры. В небе парили сотни тирозавров, хлопая своими кожаными крыльями. Лично вступать в схватку я не торопился, поэтому заранее трансформировался в пугаториуса, что внешне напоминал современную белку, взобрался на папоротник и мысленно отдал приказ атаковать противника. Заметив мою немногочисленную рать, гигантозавр издал ужасающий рёв. и вся вражеская многотонная армада устремилась в нашу сторону. Четыре зауропода, созданные исключительно для приманки, в страхе развернулись и бросились к хвойному лесу. Неимоверными усилиями воли мне удалось остановить гигантов. Пора было выпускать свое тайное оружие. Десять тысяч примитивных игнароблаттов, древний таракан, Раскрыв крылья, ринулись под ноги динозавров. Поскальзываясь, многотонные туши налетали друг на друга. Многие, потеряв нить управления с хозяином, ожесточённо дрались. Реакция зла оказалась предсказуемой. Он бросил в бой тирозавров. Отсутствие зубов не мешало этим ящерам заглатывать тараканов целиком. Собственно, именно этого я и добивался. Созданный мной ветер быстро пригнал облака, в воздухе запахло грозой. Последовал оглушительный раскат грома. С небес на долину с воем и грохотом полетела череда молний. Они беспрерывно пронзали летающих монстров, те падали, создав еще больше сумятицы. Физическая сила всех динозавров оказалась бессильно против сил природы. Враги были разбиты прежде, чем вступили в бой. оставалось уничтожить предводителя, который всё это время благоразумно оставался у корабля. Зубы гигантозавра, способные расчленять тело жертвы совсем как скальпель. Получив несколько ран, любой противник мгновенно истечёт кровью и не в силах больше сопротивляться, свалится на землю. Но я не собирался драться на суше. Из воды на берег вылезло моё первое создание. Изловчившись, рак укусил громадного ящера за хвост и ринулся обратно в озеро. Гигант бросился следом. Кульминацией сражения должен был стать поединок гиганта Завра и Мегалодона. Но в момент, когда челюсти акулы сомкнулись на шее зла, в темном небе появились ракеты. В дверь постучали. Открыть, крикнул командуор. Медленно, как бы нехотя, дверь ушла в сторону. Командор сидел в шикарном кресле, задумчиво разглядывая шар планеты, висевший в центре каюты. Что решил совет? Нервно спросил он, бросив взгляд в сторону входа. Идиоты, тихо произнёс командир штурмовой группы. Учёные присвоили планете статус А. что делает её закрытой на долгие годы. Он сделал небольшую паузу и продолжил. К тому же, они заявили, что её обитатели трудно назвать разумными существами. "Жаль", вздохнув, прервал друга Командор. "Я надеялся, наш поиск завершён". Воспоминания стремительно накрыли Командора. Много веков назад Внезапная вспышка на солнце уничтожила почти всё население его планеты. Умники предупреждали о катастрофе, но их никто не слушал. Всё, что находилось на светлой стороне, в мгновение ока было уничтожено. Именно там располагались основные космопорты. Учёные ошиблись всего на несколько лет, что лишило народ шанса спастись. Им удалось собрать несколько сотен выживших на тёмной стороне. В основном это были горные племена аксов. Малообразованные, но выносливые горцы составили основу штурмовых групп. Оставалось найти пригодную для жизни планету. Мы вернёмся, подумал командуор и отдал приказ выпустить ракеты по самому большому скоплению чудовищ невероятных размеров. Он знал, что взрывы нарушат равновесие магнитных полюсов, а это неминуемо приведёт к экологической катастрофе. Время было на его стороне. Оставалось убедить совет и ждать.